Глава 30. Яблочко от яблони недалеко падает, отбрось подальше. Я смотрела на алый кисельный туман и пыталась понять, как снова удалось то, о чем только подумать успела. Красивый мужской голос исчез, зато появился тот самый старушечий, что слышала в спальне ректора. Э, — Элиночка, деточка моя, как я рада, что ты связалась со мной. Я... обеспокоенно огляделась. «По сравнению с нашим первым разговором, когда бабка была готова спустить на меня триста голодных котов, если они у нее есть, сейчас речь престарелой родственницы едва ли не текла медом. Установилось молчание, будто от меня ждали ответа, и я решила быть вежливой. «Здравствуйте!» «Детка, не трать время!» оборвала меня старушка, и сварливые нотки вернулись в ее голос». Я знаю, что тебя интересует, и сразу отвечу, пока разлом стабилен. Для начала поздравляю, твоя помолвка почти решена. Твой дядя еще сопротивляется, но магистры давят на него, так что скоро сломается. «Кстати, об этом...» — умудрилась я вставить слово. «Это помолвка?» да — «Да-да», — опять перебила меня бабка. «Понимаю, что это идет вразрез с нашим планом, и не спрашиваю, почему не получилось соблазнить ректора». Главное, что ты нашла решение, и оно понравилось магистрам. Я горжусь тобой, девочка. Я так и застыла с открытым ртом. Соблазнить ректора? Процедил Артем и посмотрел на меня так, будто это я, а не настоящая э л е н прыгнула в постель к ректору. Лана Струр, посуровила бабка. Эллен Диас, почему этот бездельник рядом с тобой? «Разве он не обязался привести академию в полный упадок? Я до сих пор не получила жалобы от родителей студентов Друинса. Ни одно из зданий еще не рухнуло, а еще бытовой маг». «Простите», — поймав мой упреждающий взгляд, проблеял Семенов. «Надо говорить «простите, госпожа», — назидательно проговорила бабка. Позади нас раздался знакомый смех». и красноватый свет в разломе потемнел до бордового. «Кто посмел?» — завопила престарелая родственница Диас. А Долин-Цири, все еще посмеиваясь, представился Машков и отчаянно корча мне рожицы, ехидно добавил «Госпожа, госпожа Ярвис Воун!» — педантично поправила старушка и продолжила ворчать. «Ленивые прихвостни, не знаю, с какой стати э л е н поручилась за вас. Госпожа Цири, почему студенты д р о э н с а до сих пор не лежат по домам? Ты разучилась делать зелья? А надо было всех перетравить?» Иронично поинтересовался Машков. «Давно уже!» — еще сильнее возмутилась Ярвис. «Вас послали с важной миссией, а все, что удалось сделать, перепугать студентов», «использовав раскол на горе х э л л у к «Кстати, э л е н почему ты не помешала вернуть их?» «Э», растерялась я, «но ведь среди них был Оридж», раздался над ухом голос Фигеля, «будущий жених госпожи Диас». «А, ну тогда ладно», с милости в и л а с ь бабка и тут же насторожилась. «Это еще кто?» «Филичка», — ответила за меня Адалин. «Привороженный Эллен-библиотекарь». «Насколько сильно привороженный?» — деловито уточнила старушка. «Насмерть», — хихикнул Машков. «Талантливая девочка», — одобрила Ярвис. «И не переживай насчет дяди, он сдастся. А пока не упусти мальчишку, ясно? Сегодня же запру его в кладовке». Переваривая услышанное, саркастично хмыкнула я. «Умничка!» — восхитилась Ярвис, и алый свет в тумане угас. А после и кисельная муть растаяла. Даже не появился тот мужской голос, чтобы извиниться за нестабильность разлома. Фигель потрогал потемневший остов мини-разлома. «Сдох! Ищи другой объект для тренировок, госпожа Диас!» «Не называй меня так!» — воскликнула я и уронила голову на руки. «Извини, госпожой можешь обзывать, так и быть. Ох, кажется, я начинаю ненавидеть эту Эллен, а еще переживала за нее, глупая!» Приподнялась. «Может, пусть выходит замуж за Ориджа и мучается с высокомерным мальчишкой до конца жизни? Так ей и надо!» «Нельзя допустить этот брак!» Многозначительно посмотрел на меня библиотекарь. «Да понимаю», — поморщилась я, «но твое предложение я тоже не приму». «Не веришь мне?» — понимающе ухмыльнулся он. «Уже никому не верю», — буркнула я к о л у ч к а возмутились в один голос мои друзья. «Вам верю!» — с извиняющейся улыбкой поправилась я, но уголки губ тут же поползли вниз. «Себе нет!» «Выходи за ректора!» — звонким девичьим голосом предложил Машков. «Мне приказали разрушить здание». Гневно глянув на него, задумчиво проговорил Семёнов, «надо бы начать с лаборатории». «Не смей», — взвелась Адалин. «Я столько сил в неё вложила. Тронь хоть пузырёк, и я вспомню, что должна кого-то отравить. н а забуду, кого именно. И потом, если испортишь наш дом, где спать будешь? На дереве? В разрушенном гнезде?» «Да хоть бы и там», — проворчал Артём и нахмурился. Я же как-никак бытовой маг приведу в нормальный вид. Это в первый день я не знал, как колдовать». «Да какой из тебя маг!» Машков зло спихнул со стола ящик. «Ты даже задание Филечки не выполнил». «Тише, тише, друзья!» Стремясь предотвратить драку, вмешалась я. «Не будем ссориться. Я приняла решение». Встала и, повернувшись к Фигелю, взяла мужчину за руку. Библиотекарь усмехнулся. И, взяв мою ладонь, переложил себе на локоть. Но я покачала головой. «Нет, я говорила не о помолвке. Для начала скажи, почему, узнав откуда мы, ты ничего не рассказал Терану?» «Ты приказала молчать об этом», — спокойно ответил он. «Или забыла, что я насмерть привороженный?» «Да», — удивилась я. «Не помню, что просила это. Кстати, о заклятии. Я все еще готова попробовать тебя расколдовать». Не могу оставить так, как есть, особенно в свете последних событий. Представь, если я уйду, а твоя сила окажется в распоряжении истинной Диас. э л е н вздохнул библиотекарь. Давай проясним этот вопрос раз и навсегда. Жаждешь узнать, почему я не хочу расколдовываться? Это как раз известно, рассмеялась Адалин и махнула сумочкой, чтобы не обрести новых проблем вроде рогов или копыт. «Верно», — спокойно кивнул Фигель, — «но это еще не все. Если честно, мне нравится ощущать себя обязанным выполнять твои желания. Это успокаивает магию защитника, которая мучила меня с момента, как я отрекся от своего призвания. И ради этого ты будешь служить даже столичной ф и ф и недоверчиво полюбопытствовала я. «Страшно представить, что может пожелать Диас». «Точно», — вмешался Максим. «Филичка, а давай колючка тебя быстренько расколдует, а я потом так же скоренько приворожу, будешь мне служить. Максимум, что сможет Адалин, когда я свалю, так это отравить кого-нибудь, а Диас все-таки боевой маг». «Тебе незачем меня заколдовывать», — мягко отозвался Фигель. Я ошеломленно покосилась на них и потыкала примолкшего Семенова в бок. Прошептала. «И тебе это не кажется подозрительным?» «Кажется», – переспросил он и, покачав головой, решительно обратился к библиотекарю. «Нет, я уверен, что пришло время все рассказать Терану». «Только не это!» – воскликнула я, погрозила друзьям. «Попробуйте пикнуть, Николь. Нам придется это сделать», – заупрямился Артем. «Ты же не думаешь остаться в чужом мире и теле?» «Да еще с чужим мужчиной. Пусть ректор знает, с кем имеет дело. Возможно, он постарается обучить тебя быстрее и поможет нам вернуться через разлом, о котором ты рассказывала. Или прекратит уроки, а свой дом спалит драконьим пламенем», в тон ему продолжила Адалин, «чтобы не отпустить нашу колючку». «Думаешь?» — загорелась я надеждой. Семенов вздрогнул и замолчал. Машков же сочувственно посмотрел на меня. Фигель предположил, скорее сдаст вас столичным магистром. м т е р а н так не поступит», — побледнела Адалин. «Мы же никому ничего плохого не делаем». «Сможешь доказать, что его студенты попали в чужой мир не из-за вас?» Сухо поинтересовался библиотекарь. «Я знаю своего друга. р и ц терпит вас до сих пор лишь по одной причине». Он многозначительно выгнул бровь, а я вспомнила цветы, которыми хлестала дракона по морде. Надо же! Как этой Диас удалось с одной ночи влюбить в себя т и р а н а И как я могла обманываться? Ему нравлюсь не я, а другая девушка. Внезапно стало трудно дышать, и я отвернулась к окну, смахнула слезинку и глухо спросила. А эти столичные магистры поверят словам ректора? «Уверен, маги найдут способ выяснить правду», — мрачно отозвался Фигель. «Может, бабуля нас спасет?» — яркой птицей встрепенулась Адалин. «Госпожа Воон, возможно, денек п о г о р ю э т о пропавшей в другом мире внучке», — пожал плечами библиотекарь, а потом засучит рукава и самолично примется изучать и н о м е р ц е в исключительно с целью доказать опасность разломов и требуя уничтожить их все до единого. Этот путь гораздо быстрее и эффективнее, чем завоевание голосов драконов с помощью бракосочетания». «Точно», — вздохнула я. «Помню, как Селия перепугалась, когда узнала о нас, обвиняла, что мы собираемся завоевать ее мир, и пригорюнилась. Думаю, что многие отреагируют похожим образом». Придется питаться исключительно дракониями ягодами, чтобы доказать свою невиновность каждому. «Боюсь, наш мир не выдержит, если ты сменишь рацион», – рассмеялся Фигель. р и ц с считает, что именно ягода пробудила в тебе спящий талант к пространственной магии. «Я склонен думать так же. В тот день ты впервые сменила ипостась. А вскоре в этом же месте пропали студенты, и в нашем мире появился странный летающий дом». «То есть виновата колючка?» — подытожил до сих пор молчаливо слушавший Семенов. Повернулся ко мне. «Беру свои слова обратно. Ничего не говори ректору». И не собиралась. Зябко поежилась я. «А я бы послушал». Голос Терана прозвучал громом среди ясного неба. Втянув голову в плечи, я покосилась на распахнутую дверь. Риц в своей любимой позе, скрестив руки на груди и привалившись к косяку, Внимательно прислушивался к нашему разговору, а за ним я заметила чем-то весьма довольную Селеа, волосы девушки были растрепаны, губы припухли, сердце мое пропустило удар, а затем зашлось в бешеном стуке. «Так вот, почему ректор не пришел».